Местные называли ее Лысей горой. И называлась она так потому, что была совершенно лысой, а вовсе не потому, что ее склоны изобиловали лисами. Однако это частенько сбивало людей с толку, к вящей выгоде местных жителей. И охотники, обвешанные арбалетами, капканами и сетями, толпами валили в соседние с горой деревушки. Местные следопыты охотно соглашались проводить их туда, где обитают лисы. И поскольку окрест, все довольно неплохо кормились этим промыслом, то бишь торговали путеводителями, картами лисьих угодий, живописными настенными часами с лисами вместо кукушек, лисьими посохами и пирогами в форме лис, ни у кого не было времени, чтобы сходить куда следует, да исправить ошибку, вкравшуюся в название. Неправильное написание порой может привести к самым гибельным последствиям. Так, например, некий жадный сериф из Аль-Иби однажды был проклят за свою алчность одним малообразованным божеством и на протяжении нескольких следующих дней все, к чему бы он не прикоснулся, должно было превращаться в золото. Именно так звали некоего маленького гнома из горной гномьей общины расположенный в нескольких сотнях миль от Аль-Иби. В результате несчастный гном совершенно сверхъестественным образом был перенесён в чужое королевство, где одна за другой принялись появляться на свет его бесчисленные копии. Примерно спустя 2000 копий золота проклятие выветрилось. Однако жители Аль-Иби по сей день известны своей низкорослостью и вздорным характером. Она была настолько лысой, насколько способна быть лысой гора. Деревья заканчивались на полпути к вершине, лишь несколько сосен торчали наверху, производя тот же самый эффект, что и пара трогательных прядей, которые никак не желающий сдаваться лысеющий человек упрямо зализывает поперек своего скальпа. И на этой горе обычно собирались ведьмы. Сегодня вечером костер горел на самой верхушке. В мерцающем свете мелькали темные фигуры. Кружево облаков периодически заслоняло луну. Наконец высокая в остроконечной шляпе фигура гневного просила: « «Ты хочешь сказать, что все мы принесли картофельный салат?» В овцепиках жила еще одна ведьма, но на сегодняшний шабаш она не явилась. Ведьмы ничем не отличаются от простых людей и тоже любят отдохнуть на природе, но у этой ведьмы была назначена весьма важная встреча. И такого рода встречу на другое время не перенесешь. Досидирата пуст составляла завещание. Такое странное имя досталось ей от матери, которая утверждала, что это имя на каком-то умершем, а значит ненужном языке означало нечто отсутствующее, но очень и очень желаемое. Впрочем, сама мать вскоре утомилась называть дочку таким сложным и, честно признаться, подозрительным словом, а потому придумала более простой вариант. И с тех пор девочку стали называть «жалкой пуст». Когда жалко пуст была еще совсем маленькой, бабушка дала ей четыре важных совета, которые должны были направлять ее девичьи шаги по непредсказуемо извилистой жизненной стезе. Вот они, эти советы. Никогда не доверяй собаке с оранжевыми бровями. Всегда спрашивай у молодого человека его имя и адрес. Никогда не становись между двумя зеркалами. И всегда, всегда носи свежее нижнее белье, потому что невозможно заранее предсказать, когда тебя затопчет взбесившаяся лошадь, зато если люди потом подберут твое бездыханное тело и увидят, что на тебе не свежее исподнее, ты просто помрешь со стыда. А затем жалко выросла и стала ведьмой. Но ведьмы обладают одним небольшим преимуществом. Они всегда точно знают, когда умрут, а следовательно, белье могут носить, какое угодно. И это очень многое объясняет касательно ведьм.